Бремя императора Леку было неуютно. Что-то давило на него, что-то мешало дышать. Казалось, вокруг кричат тысячи людей, умоляя о помощи, умоляя спасти их от чего-то, что страшнее самой смерти. А он бессилен. Юноша задыхался, утирая пот. Бывшие ученики сбились вокруг, чувствуя себя ничуть не лучше. Бывшие ученики сбились вокруг, чувствуя себя ничуть не лучше. И внезапно горитс понял, что происходит. Он и я единственно увидели залитого кровью умирающего Марана. Мастер Ланик рванулся к старому мастеру. Императора убивают, ему нужна помощь. Знаю, закусил губу тот. Мы ничего не можем сделать, мальчик. Эльдары мертвы, магов, телепортатистов, торседари ни одного нет. А что же делать? Боюсь, что ничего. Поздно. Поздно, раздёрновал и крикнул юноша. Ие так говорите вы? Он в отчаянии потянулся к теме, и первозданная сила мгновенно откликнулась. Никогда ещё она не откликалась настолько быстро, а сейчас, как будто ждала зова. Олег понял, что должен сделать. Неожиданно для себя понял. Глаза огорца превратились в парвалу тьмы и в зале приёмов грянул ледяной совсем не похожий на его обычный голос санти тини хратанет призовите силу обнажите картаги идите сюда всем остальным расступиться дайте нам место что это значит изумился ланик не трогайте его зло прошептал хранитель света Неужели вы не понимаете? Инициация началась. Инициация пятерых это наш единственный шанс выжить. Инициация, значит, прохрипел старик, ухватившийся за собственное горло. Пусть будет, пусть что угодно будет, лишь бы остановить кошмар. Олег, пошатываясь, вышел в центр зала. И разовёл руки с мечами в стороны. Их лезвия пылали чёрным огнём. Казалось, они сами одним существованием своим сотрясают само основание мира. Сантич, чьи глаза светились ярким белым светом, подошёл ближе и положил лезвие своего Карфага на лезвие меча Лека. С другой стороны, в скомороха, стал храм, горящий алым пламенем. И сделал то же самое. Затем на его второй меч рухнул синий карта конета, И мудрость встретилась с яростью. Затем жизнь легла на ярость, и на нее пала тьма. Круг замкнулся. Башня мягко содрогнулась до самого основания. Над Тарсидаром раскрылась воронка из туч. В верхушку башни одна за другой били молнии. Внезапно в зале начали одна за другой появляться девушки, ученицы Петерых. Из ниоткуда внешний круг семеро, видимо, их выдернуло без всякого предупреждения, так как Тайка была обнажена и мокра, видимо, купалась. Раха держала в руке расчёску. Жрица от неожиданности выронила и разбила хрустальный шар, который держала в руках. С недоумением оглянувшись по сторонам, Беспалая ничем не выдала своего удивления, с интересом посмотрев на круг наставников, соединивших воеедино свои разноцветные мечи. Элия оболдела, крутила головой, держа в руках молитенник. Её, похоже, вытащило прямо с молитвы. Шестая, которой только недавно успели объяснить, что она свободна. во что девушка так и не поверила, испуганно пискнула, обнаружив вокруг столько роскошно одетых господ. Последней к остальным подошла эльфийская принцесса, сама не понимая зачем, не понимая, что ее заставило это сделать, но что-то заставило. «Встаньте вокруг нас в пяти локтях от круга и на равном расстоянии друг от друга». Голос пятерых переливался, перекатывался от одного к другому, меняя тембр и тональность, но не казался человеческим. Нет. Так, наверное, и мог звучать голос божества или ангела, или высшего духа. Он гремел под сводами зала, заставляя любого эльфа или человека ёжиться в понимании, что он столкнулся с чем-то невероятным, раньше в принципе непредставимым. Однако девушки почему-то не испугались. Наоборот, каждая вдруг поняла, что должна сделать и как. Они окружили пятерых и тоже вытянули руки в стороны. Их глаза зажглись разноцветным огнём. Только у двух пар этот огонь оказался одинаковым: у Жарицы и Беспалой белым, у неизвестной и леди чёрным. Между руками девушек забились молнии. И с каждым мгновением становилось всё больше и больше. Волосы присутствующих в зале людей встали дыбом. Большинство поспешило покинуть место, где творилась столь запредельная магия. Остались только Ланик, Киртал и Фортаэль, отошедшие в самый дальний угол. Они хотели видеть всё происходящее своими глазами. веня зависимость от цены, которую придётся за это уплатить, жуткими, вызывающими дрожь, нечеловеческими голосами пятеро выводили личи таких заклятий, незнакомых ни одному из магов мира. Фартел готов был душу в том заложить, только вот беда, никому он и имущество не требовалось. Звучание заклятия и морозом бежало по коже эльфа. Казалось, вернулись давным-давно прошедшие времена войны с драконами, за которую перворождённые не раз успели себя проклясть. Что-то общее в заклятиях пятерых было с вызывающей дрожжи магии огненных ящеров. Когда пятеро замолчали, эсфету подхватывали семеро. Звонкие девичие голоса, произносящие слова на неизвестном языке, заставляли императорскую башню содрогаться в корчах. Казалось, ещё немного, и она рассыпется. Однако башня всё-таки выстояла. Её строили для магов, очень сильных магов, и предусмотрели немало, в том числе и возможность проведения ритуалов обуздания силы. Огненные вихри постепенно сливались в белый столб, уходящий ввысь, в бесконечность. Потолок, судя по всему, превратился в огромный портал, ведущий куда-то. По губам Фартеэля скользнула почти незаметная улыбка. Эльфийский маг куда лучше прочих понимал, что происходит. Все-таки в подобных объединениях сил свет обычно ведет, даже тьма. Жигра старающийся взять верх, уступает ему. Странно, но факт. Впрочем, подобные объединения случались крайне редко, не чаще раза двух в 10.000 лет. Для первороджённых понятно, такой срок был нестожен, тогда как для людей попросту не представим. Внезапно буйство стихии стихло. Почти стихло. Пятеро не размыкая мечей поднялись в воздух и неподвижно зависли на высоте десятка локтей над полом. Всемеро направили на них руки и одновременно произнесли одно слово: "Рлантарх!" С пальцев каждой девушки сорвались ветвистые белые молнии и ударили в пятерых, заключая их в огненный кокон. Снова содрогнулось само основание мира. И что-то изменилось вокруг. Необратимо изменилось навсегда. Когда пламя опало, глазам немногие свидетелей произошедшего предстали не три человека орк и эльф, а переливающийся всеми цветами радуги крылатый ящер, невероятно красивый. Хотелось смотреть и смотреть на него, хотелось напиться его красотой. Из глаз странного существа смотрела мудрость сотен тысяч лет. Радужный дракон, восхищённо прошептал Фортейль. Ещё одна древняя легенда на его глазах стала реальностью. Так вот, значит, кем должны были стать пятеро? Что это? Потрясенью Ланига не было предела. Руки старого мастера дрожали.